Лекция четвертая. Я перехожу к изложению самого христианства. Основное христианство, которое носит название эбионитского христианства, более или менее целиком выросло на еврейской почве. Когда мы присмотримся к нему, то увидим, что в основании его лежали такие секты, как секта ессеев, секта илзареев, которые сильно развиты были среди евреев и в Палестине, и в диаспоре, то есть в рассеянии, среди других иноплеменных народов. Там эти секты разрослись среди самой голой бедноты. Есейская секта – это кооперативная, даже социалистическая форма взаимной помощи, своеобразный коммунизм. Для того, чтобы человек не разжигал в себе таких желаний, которых удовлетворить нельзя, есей проповедует полное постничество. Всякие излишества совершенно воспрещены. Пища должна быть простая, вся жизнь была полна соблюдения чистоты и строгости нравов. Главным признаком этой секты было полное отрицание всякой собственности. Есейские общины были поселения бедняков, которые вели чистый монастырский образ жизни. Жизнь эта, конечно, была безотрадная, и на нее, пожалуй, никого нельзя было бы соблазнить, если бы под ней не было религиозной идеи. А идея это заключалась в том, что этой строгостью житья, этой чистотой, этим отказом от собственности, этим преобладанием любви к людям над эгоизмом, они идея покупают жизнь вечную. У обыкновенных евреев идея бессмертия, идея загробной жизни не играла существенной роли. Лишь некоторые фарисеи придерживались ее, считая, что бессмертие даруется за строгое соблюдение мелочных ритуальных законов. У Исеев эта идея играла существеннейшую роль. По их учению, не только каждый отдельный человек, который живет этой строгой жизнью, гнушаясь земных радостей, тем самым заслуживает мир и счастье на небе. Но и все человечество также постепенно проникнется, благодаря примеру Исеев, чистотой. И тогда-то милости Царства Божьего воссияют над всей землей. Мы мало знаем об ессеях, терапевтах и назареях, но мы можем судить о них по аналогии с другими сектами, которые в то же время появились в других местах и отличались такими же чертами. Терапевты – религиозная эскетическая община, вероятно, представлявшая собой одну из групп ессеев или близкую к ним секту. Они не признавали рабство, отказывались от собственности, презирали чувственные удовольствия. Основная добродетель у них – воздержание. Беднота создает постепенно свою собственную религиозную идеологию, которой бедность не только оправдывается, но и превозносится как особенная заслуга, равно как кротость, терпение и тому подобное, естественные добродетели бедных. На этой почве создается особый уклад жизни, подвижнической строгой жизни, озаренной надеждами на Божью помощь, полной любовью к человечеству, чувством глубокого мира, этим особым чувством внутренней чудесной музыки, которая звучит в душе у человека, когда он отказывается от эгоизма. Все эти моменты колоссально выросли в христианстве. Христианство – это есть только более широкая и богатая редакция Есейства и назарейства. Мы имеем три основных источника для суждения об Иисусе Христе. Один источник – это запись его учения, которая вылилась более или менее целиком в общих главах Евангелий Марка и Матфея. А также в близком к ним толкование евангелиста Луки. Запись эта была сделана через несколько десятков лет после той даты, которая дается как время смерти Христа. Таким образом, его учение записано не теми, кто слышал его учение лично, а учениками его учеников. Учил ли на самом деле Христос, и даже существовал ли он на самом деле, мы не знаем. Из источников, так сказать, светских, единственное указание мы находим у Иосифа Флавия, который говорит о... О том, что при Понтии Пилате появился лжеучитель Христос, который за свое учение подвергнут каре. Иосиф Флавий, 37 около 97 -го года. Иудейско-римский историк. Автор иудейских древностей и других сочинений, дающий богатый исторический материал по истории эпохи возникновения христианства. В настоящее время ученые пришли к выводу о подлинности фрагментов его сочинения, где упомянут Иисус. Ученые единогласно считают, однако, что это поздняя вставка, попросту подделка. Таким образом, все, что мы знаем об учении Христа и его жизни, составлено из легендарных данных. Третьим источником является легенда о жизни Иисуса, записанная еще позднее, чем учение. Например, возьмем вопрос о рождении Христа. Евангелие указывает на то, что он родом из Назарета, но вместе с тем говорится, что он родился в Вифлееме. Между тем, никакого города Назарета никогда не существовало. Христианство первоначально возникло в Галилее, к которой в Иудее относились с пренебрежением, которая была бедной, заброшенной провинцией, где более всего распространилось есейское учение, и потому именно явилось представление, что там, в Галилее, среди Назареев, и должен явиться Мессия. Отсюда выдуман город Назарет. Но с другой стороны, представление о том, что Христос должен был родиться в Вифлееме, исходило от пророков. Аристократы еврейские представляли себе Мессию существом царского происхождения. Он должен был быть из рода Давидова. Демократия склонялась к тому, что Мессия должен был быть мистического происхождения, совершенно особого. Нельзя сказать от кого и как он происходит. От Бога, вот от кого он будет послан к нам. Как же справиться с таким представлением? Дается длинное родословное Христа, от Адама до Иосифа. Для того, как говорит Вальтер, чтобы мы, узнав всех предков, вдруг узнали и то, что Иосиф Де вовсе не отец Христу. Раз Иосиф не был отцом Христа, так для чего же вся родословная? Представление, что Христос произошел от Девы, является чрезвычайно распространенным у разных народов представлением об их пророках. Когда говорится в легендах, что такой-то человек сын Божий, то это понимается в том смысле, что Бог сочетался браком с некой девушкой, и от этого брака... Вырос богатырь. Это мы встречаем всюду. И в наших былинах, персидских, индусских, германских, греческих сказаниях. Всюду мы встречаем это указание на происхождение от Бога. Это же представление было и в таких легендах о Будде, о Кришне, которые рождены Богом от земной девушки. Будда, санскрит Будха. Буквально просветленный. Имя основателя буддизма Сидхархи Гаутамы. 623-544 год до нашей эры. Согласно легенде, он был индийским принцем, рожденным в результате непорочного зачатия. Кришна, один из богов в индуизме, считался восьмым воплощением в Вишну. Так причудливо сочетались различные представления в этой легенде. Но у таких сект, как Исея, их духовный бог не мог, разумеется, вступать в брак плотский. Поэтому и бионитское христианство покрывает эту идею некоторым мраком, некоторым символизмом. Мы слышим про благовещение, сошествие Духа Святого в виде голубя и тому подобное. Это представление уже носит мистический полуиндузский характер. Тут мы видим требование, чтобы не было в его зачатии греха. Разумеется, под этим плотское зачатие. Таким образом, мы видим, что предание требует, чтобы Христос родился в Вифлееме от рода Давидова. И независимо от этого требует, чтобы он был галилеянином и сыном Духа от Девы. Поэтому, в конце концов, Писание говорит, что он был из Галилеи, но потом в Вифлеем попал случайно, потому что как раз в это время была перепись. То есть, что зачат он был в Галилее, а родился в Вифлееме. Но никакой переписи в то время не было, это достоверно известно. Это просто выдумка, которая специально придумана для того, чтобы объяснить, почему Христос родился в Вифлееме. Как эта легенда с переписью для того, чтобы доказать, что он родился в Вифлееме, Так и вся дальнейшая жизнь Христа заключает в себе целый ряд всякого рода неправд, из которых легко вывести заключение, что все вместе здесь – вымысел. События из жизни Христа рассказывают нам довольно мало, но самое основное и грандиозное событие – это, конечно, его мученическая смерть. И тут мы видим, что сюда притянута целая масса мифов о богах-мучениках, о богах-воскресших, легенды о которых существовали у многих народов повести о смерти и страданиях Христа переплелись такие вещи. С одной стороны, представление о Дионисе, Адонисе и иных богах, которые в известное время, по легенде, были убиты насильственным образом, были побеждены, после чего тьма объяла мир, но которые потом, через некоторое время, воскресли. А с другой стороны, чисто еврейское представление о том, что Мессия должен быть страдальцем, искупительной жертвой, что он должен своим твоим страданием спасти еврейский народ, искупить грехи всего человечества. Очевидно, что смерть этого героя должна была приобрести характер потрясающей трагедии. Поэтому все, что мы находим у разных пророков, у втора Исаии, Агея и других, все это переносится в обстановку смерти Христа и переносится очень талантливо. Агей, 520-й год нашей эры, один из последних библейских пророков. Евангелие рисует нам этот факт смерти и воскресения Христа чрезвычайно ярко и художественно. Описание трагической смерти Христа доходит до какой-то особо величавой высоты и глубины проникновения. Но по содержанию это та же самая легенда, которая была распространена повсюду. Легенда о «боге-мученике». Не было города в Малой Азии и далеко за ее пределами, где не говорили бы о боге, который убит и воскрес. Наш праздник Плащаницы, Страстная Пятница, ничто иное, как повторение так называемых Адонисей, В честь бога Адониса, про которого говорили, что он был убит кабаном. Тогда солнце закрылось завесой и настала тьма, сумерки жизни. Но потом он воскрес. Праздник этот был распространен в Греции, в Каринфе и в Малой Азии. Он начинался стоном и плачем. Люди надевали на себя траурные одежды и раздирающим образом восклицали Адонис умер!». Это продолжалось три дня. В течение этих трех дней должен был соблюдаться строжайший пост. По прошествии их начиналась веселая музыка и пение. Люди надевали лучшие светлые одежды и восклицали «Адонис воскрес!» В то время как люди говорили, что Адонис умер, они носили его изображение гробницы в виде мертвого, а на третий день ставили его во весь рост. Все это до такой степени похоже было на нынешний христианский праздник, что нельзя отрицать одинаковую основу их. Но в христианство вплетается еще и другая идея – идея об искуплении. Таким образом, со всех сторон к этой христианской легенде притягивается масса разных легенд, так что можно сказать, что если бы Христа не было – а просто представители секты, верившие в Мессию, стали бы говорить, что Мессия уже пришел. Если бы при этом они стали рассказывать о нем, как об идеальной фигуре, об идеальном образе, как о таком лице, каким должен бы быть Христос, то они рассказали бы приблизительно все, что рассказывает нам Евангелие. Настоящего фактического материала, по которому можно было бы представить себе этого прославленного Бога человека и как он жил, нет. По мнению эбионитских, чистоеврейских и сейских христиан, Иисус воскрес и ушел к Богу. Но он скоро, не сегодня, так завтра вернется, и вернется он уже в другом виде, в грозе и буре, и будет судить живых и мертвых. Он отберет тогда праведников для жизни вечной, а грешников пошлет вечный огонь. Вот это сущность того, что называется эбионитским христианством. Когда христианство распространилось за пределы Палестины, на другие города Азии, оно приобрело несколько иной характер когда еврейские христиане приходили в Антиохию или Дамаск и говорили «Вы знаете, что у нас произошло? У нас появился Мессия! Это был великий пророк, который принес с собой великое учение. Он был за это осужден на смерть, умер, три дня лежал в гробу, а потом воскрес и в настоящее время находится на небе. Но он скоро появится во второй раз и будет судить все человечество». То всякий человек в Дамаске или Антиохии на это отвечал им Мы знаем этого Бога, мы чтим Бога, который умирает и воскресает. Это для них было одно из воплощений того, о чем они всегда думали. Воплощение того Бога, который страдает, который своими страданиями и муками дарует победу, который время от времени теряет силы и умирает, и потом опять побеждает. Воскресает для того, чтобы устроить настоящее счастье на земле. Эта легенда, это представление о Боге, умирающем и воскресающем, присуще всем земледельческим народам. Малоазиатские народы, поскольку они понимали Христа, меньше всего внимали тому, что Он учил миру и любви, что Он являлся учителем еврейского народа, который осуждал представителей палестинской церкви и так далее. Гораздо важнее было для них подтверждение их собственной надежды на то, что такой-то Бог существует. Они говорили, да, вот это наш Бог, который есть Бог Сын, такой же Бог, как Бог Отец, создавший мир. О воплощении Бога говорили также и аватары индусов. «В Иерусалиме, — говорили они, — опять появился Бог воплоти на земле, и акт великой тайны этого умирания божества за людей повторил и дал обет, что скоро придет снова». В таком виде Христос сливался со старым божеством солнца и приобретал характер существа полностью божественного. Таково было новое полуязыческое христианство. В дальнейшем ходе развития христианства выступает апостол Павел, эта фигура исключительная мысли которого можно было проследить основательным образом в его посланиях. Некоторые из этих посланий действительно принадлежат ему как автору. Тут мы видим новое расслоение христианства. Христианство развивалось главным образом среди пролетариев, совершенно неимущих людей по большим городам Малой Азии, Греции и Месопотамии, а также среди римского простонародия. Христианство туго распространялось в деревнях. Наше слово поганый происходит даже от латинского слова «паганус», что значит «деревенский», Так называли христиане деревенских людей, так как деревня в течение многих десятков и, пожалуй, даже сотен лет оставалась верна язычеству. В крупных городах, где много пролетариев, много рабов, христианство имело большой успех. Впрочем, позднее, когда наконец христианство проникло в деревню, оно укрепилось там больше, чем в городах. Так что потом, наоборот, именно деревенское христианство сделалось оплотом настоящего христианского правоверия. В самих городах было значительное количество мелких собственников тружеников, людей мещанского уклада жизни. Среди них христианство приняло несколько иной характер, чем у пролетариев. В то время как рабы и пролетарии относились совершенно отрицательно к труду, среди этих христиан и ремесленников развивались совершенно другие идеи. Рабы и пролетарии говорили, что одна надежда на вторичное пришествие Христа, который даст окончательное избавление и устроит суд Христов. Мир весь погибнет, а начнется совершенно новая радостная жизнь. Такова была основная мысль и бионитского пролетарского христианства, и поэтому настоящая жизнь, как она есть, должна быть только подготовкой к этой будущей жизни. В этой жизни не нужно ни к чему стремиться, а нужно только ждать жениха, который грядет в полуночи, причем никто не знает, когда он придет. Поэтому блаженны не Марфы, а Марии, то есть те, которые ни о чем не беспокоятся, а ждут только второго пришествия Христа. Тогдашним пролетариям действительно нечего было делать, это был класс совершенно обездоленных людей. Но это учение распространилось дальше, проникло в класс, надежда которого была в работе. Как вы знаете, апостол Павел вел в этом смысле другую линию. Он сам был ремесленником, он делал палатки, и одной из самых замечательных заповедей его является заповедь «Не трудящийся, да не ест». Второе послание офисал Никицем, глава 3, стих 10. «Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». Он совершенно определенно держится идеей труда, известной трудовой дисциплины, известного правильного уклада жизни. Вместе с тем для него малую роль играет обещание Христа относительно второго пришествия. В послании Павла мы встречаем указание на то, что для него важнее всего, что Христос освободил человечество от власти закона, дал ему свободу, возможность развиваться в любви и взаимной помощи. это -то учение сделалось излюбленным учением средних классов. Оно гораздо позднее проявилось в реформаторстве, которое было движением именно средних классов против католической церкви. Павел был любимым учителем для реформаторов. Для Павла важна внутренняя свобода, мистический экстаз, возносящий, как он говорит, до седьмого неба. Он уверен, что после смерти каждый отдельный человек, каждый умирающий, судится и потом оказывается или с членом торжествующей церкви небесной, или отверженником. Это представление не носит уже такого нервного, восторженного характера, как у эбионитов-пролетариев. Эбиониты собирались вместе, ждали пришествия Христа. Ждали в каком-то экстазе, пели, танцевали, говорили на неведомых языках. Было какое-то безумие, когда в них входил Дух Божий. Они бросались на пол, впадали в судороги, а потом все обнимались, целовались и говорили «Вот сейчас придет Христос». Таков был основной тон христианства – Эберианитского, то есть ожидавшего светопреставления, Он привлекал и прельщал этой напряженностью переживаний. Павликиане же главным образом проповедовали трудолюбие, строгость нравов, помощь соседям, они гораздо меньше подчеркивали социальные противоречия. Они думали, что каждый, проживший только свою жизнь честно, после смерти должен быть немедленно удостоен венца за то, что сумел соблюсти свою жизнь. Павликианами Луначарский называют последователей Павла из ранних христиан. Этим именем называлась и секта, возникшая в VII веке в Армении. Самой центральной идеей Павла было то, что еврейские законы не имеют больше силы. Все фарисейские измышления, все эти исполнения буквы закона, все эти омовения и так далее. Все это неважно для христианства. Он был великим свободомыслящим. Христианство в том виде, как оно впервые появилось, это христианство держалось еще старых правил. Оно учило, что всякий, кто желает спастись, должен быть обрезан, как это делается по еврейскому обычаю. Павел ведет борьбу против этого, он сталкивается в этой борьбе со всеми другими апостолами, которые проповедовали учение Христа и которые будто бы видели и знали Христа. И вот вместе с тем он решительно и прямо говорит, что Христу не нужно никакого обрезания, не нужно субботы, не нужно омовений, не нужно синагог что все это не важно, что христианство заключается во внутреннем настроении, в следующих заповедях «Люби ближнего своего, будь честен, верь в Христа». Христос пострадал за грехи мира. После этого все прощено. Все грехи сейчас смываются крещением. Стоит только не грешить впредь, и тогда судьба человека будет выше судьбы ангелов. В этой свободе от всяких обрядов, от всяческих церемоний, от всякого закона Павел видел главное, что принес Христос. Он говорит, что не важно соблюдение внешних форм и обрядов, важно соблюдение правды в жизненных отношениях, важны любовь к людям и свобода духа. Не важно, в каких словах обращаться к Богу, не важно, чтобы видели, как человек молится, как думали фарисеи. Не это важно, не жертвоприношение, не жрецы, а важно душевное настроение, высокая нравственность. Вот что важно. У Павла это сплетается также с известным мистическим верованием в Христа, который разбил оковы смерти и греха и вместе с тем закона и дал людям полную свободу, полную возможность быть действительно праведными. И когда некоторые павликиане самую эту идею свободы определили так, что значит все позволено, для чистого все чисто, все можно, то есть можно развратничать, пить вино и так далее, что это касается только тела, то для души это не важно, что нужно только верить, а делать можно что угодно» то это хотя и не было действительным учением Павла, который был даже испуган, когда узнал, что его идею свободы понимают именно так. Но все же это было понимание его мысли в той мистической редакции, которую потом многие секты и ереси утвердили. Павел против такого понимания борется. Он говорит, что его свобода есть свобода во Христе. А тот, кто свободен во Христе, не только не должен грешить, но и не может грешить, Потому что человек свободный, но во Христе находится и в таком высоком состоянии, что не может и подойти к греху. Он требует строгости в этом отношении. Потом мы увидим, что целый ряд требований и учений христианских связывается с Павлом, который таким образом является родоначальником особого русла христианства. Несколько своеобразное толкование представляет собой Евангелие Луки. Оно более позднего происхождения, чем два первых и содержит в себе больше демократического духа. Это есть сборник изречений, которые дошли до его автора. Тут мы встречаем в самой развитой форме знаменитое предание о бедном Лазаре и целую массу изречений Христа, которые сводились к тому, что богатые не могут войти в царствие Божие, как верблюд не может пройти сквозь игольное ушко. Тут мы видим Бога, который заботится о тех, кто обездолен и обижен. Это было, несомненно, Евангелие наиболее эбионитского христианства – Из него брали потом цитаты с полемическими целями те христианские секты, которые подчеркивали в учении Христа элементы социальной справедливости и осуждения, резкое осуждение Христом богатых и сильных мира сего. Но Евангелие это переходит уже за пределы еврейского христианства. Это не есть уже христианство первобытное в полном смысле этого слова. Это христианство, выходящее за пределы даже малоазиатских городов, получившее полное выражение божественности Христа и Его предсуществования затем вместе с Павлом, перекочевавшая дальше в Восточную Европу, в Македонию, приломившаяся сквозь представление мещанства мелких собственников. Мы часто слышим от некоторых передовых защитников христианства как общую эту характеристику, что оно было учением демократическим, социалистическим и революционным. Это так, но оно носило в себе одну черту, которая делает его радикально отличным от нынешних демократических, социалистических и революционных учений – В чем заключалась демократичность христианства? Как видите, оно по происхождению демократично. Оно выросло на почве идеологии еврейских пророков. Оно пришло с проповедью, обращенной к бедным и убогим. Оно говорило, что господа господствующие князья мира сего, это люди, идущие за дьяволом, которые сейчас держат в своих руках судьбы человечества, потому что кругом царит неправда. Оно говорило, что бедные, обиженные, обездоленные, страдающие, все эти лазари, которые кормятся крохами, падающими со стола богачей, милостями неба будут награждены, им принадлежит Царствие Небесное. Да, христианство первоначально демократично. Затем, что касается социалистичности его, то в самом Евангелии непосредственно о социализме ничего не говорится, там говорится лишь об отвращении к собственности. Совершенно непосредственно это звучит в сцене разговора Христа с богатым юношей, который спрашивает Христа, как ему быть, чтобы спастись которому Христос отвечает «Продай имение свое и раздай бедным». Матфей, глава 19, стих 21, аналогично Лука, глава 18, стих 22 и другие. А также в другом месте, где Христос говорит «Если у тебя есть две рубашки, отдай одну из них ближнему твоему, который в ней нуждается». Словом, взаимопомощь широкая проповедуется Евангелием прежде всего как акт победы душевной человеческой любви над своими материальными потребностями. Не в том дело, чтобы тут социализм был указан самим хозяйственным укладом, но дело в том, что богатство не могло быть допущено у христиан, если богатые для того, чтобы спастись, должны были раздать имение свое. Все живут кое-как до того времени, когда установится настоящая жизнь, где-то там, после второго пришествия Христа, после преображения Земли. Но в более поздних памятниках христианства, в деяниях апостолов, которые знакомят нас с жизнью христиан, Мы видим уже эту социалистическую идею совершенно прочной. Их жизнь имеет приблизительно есейский характер. Мы видим, что христиане живут общинами, в которых существует общинная собственность. Правда, это не были трудовые общины. О труде речи мы встречаем мало, это были потребительные общины. Мы видим указания на вечера любви, где просто хлеб и вино раздаются прихожанам. Конечно, это делалось во имя Христа, и тут, несомненно, играла роль представление о том, что хлеб – это тело Божье, а вино – кровь Божья. Подобие чего мы видим у греков в их элевзинских таинствах. Таинствах насыщения хлебом и напоения вином. Но вместе с тем на эти вечера каждый приносил, что имел. Отдавал церкви, а диакон распределял присутствующим. Диакон. Греческое «диаконос». Служебная должность при епископе во втором-третьем II веках. Ведал хозяйственными делами христианской общины. Впоследствии низшая степень священства помощник священника, участвующий в церковной службе. В этом есть уже коммунистическое начало, отказ от собственности признавался там обязательным. Деяния апостолов рассказывают, что двое обращенных, которые часть своего имущества принесли, а часть скрыли, подверглись жестокой каре. Сколько бы ни говорили священники, что они были наказаны за то, что солгали, что если бы они прямо сказали, что столько-то из своего имущества отдают, а столько оставляют себе, то тогда не были бы покараны. Ясно, что это не так, что это явный софизм. Несомненно, что в некоторой части христианства идея потребительского коммунизма проводилась неукоснительно. Мы знаем, что первобытные христианские общины в больших городах были общинами неимущих, которые делили между собой братски все. Если же имущий человек в эту общину входил, немедленно начинал благотворительствовать, а иногда и все свое имущество, все свое имение раздавал. Когда какой-нибудь высокопоставленный человек, и особенно часто это были женщины, о чем я буду еще говорить, когда перейду к распространению христианства в других слоях населения, не демократических, когда такой человек обращался в христианство, оставаясь в прежних условиях своей жизни, то он старался, что мог, жертвовать на церковь. Вот таким образом стало расти имущество церкви, которое называлось имением бедных. Оно должно было служить именно для того, чтобы бедные могли не голодать. Тогда так и называли просто христиан – бедные. Для управления этим церковным имуществом, а позднее и недвижимостями, выбирались особые старейшины. Затем это учение было революционно. Неверно утверждение, что христианство есть сплошная книга любви, это скорее книга терпения. Правда, любовь там играет большую роль, но в каком смысле? Это относится только к беднякам. Любите друг друга, братья, то есть христиане, бедняки, члены общины. Вся эта любовь относится только к этим братьям, но зато совсем другое отношение мы встречаем к врагам христианства. К фарисеям и другим книжникам, к знати, к гордому Риму, ко всему, что составляет лагерь князя мира сего. Бедным Евангелие дарит любовь. Но вы знаете хорошо, как на каждом шагу в Евангелии мы встречаем гневные осуждения, ругательства против других. Христос нещадно бронит их. Он называет их ехидными, гробами крашенными и так далее. Он даже до того не сдержан, что согласно Евангелию берет бич и гонит из храма торжников. «Вон из дома отца моего», – говорит он им. Мы видим также, как он гневен, когда говорит об Иерусалиме. Когда мы вспоминаем эти моменты, то мы не можем представить его себе таким мягким, таким кротким человеком, каким часто рисуют его. Он представляет нам собой грозного мстителя. В своем учении он создает также нечто прямо-таки ужасное. Этот любвеобильный Христос создает в своем учении самое страшное, что только можно себе представить. Именно ту вечную кромешную тьму, вечный скрежет зубовный, вечный огонь без всякой надежды на избавление – которые составляют картину ада. Скрежет зубовный. Смотрите Матфея, глава 25, стих 30. «И в этот ад на муки вечные, именно вечные, пошлет этот любвеобильный Христос тех людей, которые грешили на этом свете каких-нибудь 40-50 лет». Здесь также можно говорить о гневе, о мстительном чувстве, которое питали те, кто создал образ Христа, к богатым и сильным мира сего. Евангелие, наоборот, слишком жестоко, и некоторые последователи Христа, некоторые христианские учителя в первые три века никак не могли примириться с этой мыслью о каре вечной. Вечная мука за краткую жизнь – это не вмещается в понятие о справедливости, в понятие о справедливом Боге. Этот Бог был справедливым Богом, но он был демократическим Богом и революционным Богом. Он говорил, что человек должен быть кроток и смиренен, что он не должен бороться с врагами, Он должен прощать обиды, он должен терпеть, но ради чего? Апостол Павел проповедует любовь так. «Прощай врагам своим». Это звучит очень по-христиански, но затем он к этому сейчас же прибавляет. «Этим ты собираешь уголья на голову их». Это уже совсем не так обильно. Представьте себе такого христианина, которого обидели, которому кто-нибудь дал пощечину и который потом подставил другую ланиту, и в это время думал, «А сколько угольев я тебе этим на голову положил!» Послание к римлянам, Глава 12, стих 30. «Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо, делая сие, ты собираешь ему на голову горящие уголья». Разумеется, это не столько любовь, сколько терпение. Главное, христиане должны были терпеть. Не нужно было ни борьбы, ни завоеваний. Нужно терпеть и ждать. Придет избавление для тех, которых гнали. Оно придется вторым пришествием Христа, который появится с легионом ангелов. Это пришествие Христа будет настоящей революцией. Но ее нужно понимать как чудо, исходящее от неба. А сами христиане в эту революцию вмешиваться не должны, только терпеть и ждать. Вот в этом-то и заключается колоссальная разница между нынешним пролетариатом, между его идеями и стремлениями, и идеями христианства. Тогда самая демократичность была чисто моральная. О демократии как об общественно-активном классе, о демократичности как об общественном строе, как о государственном строе, никто не говорил. Правда, Евангелие учило, что ни королей, ни князей у вас не должно быть, но это относилось только к церкви. А как вообще устроен политический этот мир, оно не интересовалось. Апостол Павел говорит, что всякая власть от Бога. Он не хотел сказать этим, что хороша она, но ее Бог посылает на испытания. Вы должны терпеть». Вы должны признавать власти придержащие и ни в коем случае не бунтовать. Бог знает их, этих царей неправды, и он вызовет их в свое время из гроба, когда настанет время суда и воздаст им. Но это сделает сам Бог. А люди должны только терпеть и ждать, когда придет время воздания, когда Бог придет судить неправедных, которым все зачтется, все запишется, что сделали они на этом свете. Итак, мы видим, что это был социализм нетворческий. Он не говорил о том, что нужно собрать все орудия производства, всю землю и отдать их трудящимся. Он не говорил о том, что все богатства нужно сделать достоянием труда, который до сих пор только эксплуатировался. Он не говорил о том, что всю землю со всеми ее богатствами нужно отнять у тех, которые не по праву владеют ею. Передать в пользование тех, кто трудится, чтобы человек трудом своим оплодотворял землю и братски пользовался плодами трудов своих. Этого в христианстве нет, как нет веры в демократию, которая рекомендуется верить не в свои силы, а в небо. Нет веры в народ и его труд, а есть вера в чудо. Об этом говорит рассказ о насыщении 5000 человек немногими хлебами. Основная мысль тут заключается в том, что если будет между людьми вера в любовь, то Христос поможет им как-нибудь прожить в этом мире, как-нибудь перетерпеть это земное существование. Ведь все эти земные блага не важны. Важно только одно – дождаться пришествия Христа. А там, там будет все, что только сердцу угодно, там будет чудная жизнь. Небо пошлет избавление, небо пошлет революцию, появится Христос. Но не в таком виде, как приходил он в первый раз. Он появится не кротким и терпеливым, а сильным и грозным. Это будет такая революция, какой никто себе и представить не может. Перед которой совершенно бледным кажется даже наш большевистский переворот. Тогда солнце остановится, тогда все перевернется, все зажжется и запылает, реки и моря разольются, горы встанут и лягут, брат на брата восстанет, страшная гражданская война разразится, губительная и беспощадная, которую в конце концов прекратит вмешательство ангелов. Но все это сделается по слову Божьему. Христиане не должны принимать в этом никакого участия, они не должны играть никакой активной роли, они должны только молиться. Претерпевший до конца спасен будет. Терпение, терпение и терпение – вот в чем заключается самая сущность учения. В демократичности, социалистичности и революционности христианства мы видим пассивное начало. Нужно ждать, ждать и ждать, пока не взойдет солнце правды. Этим оно и отличается от нынешних социалистических революционных учений, которые требуют от пролетариата и христианства не пассивного подчинения, а активности, которую имеют перед собой задачу устройства людей тут, на земле, немедленно, которые требуют от демократии, чтобы она проявляла себя активно. Научный социализм говорит человеку труда – соединяйся со своими братьями, организуйся, отнимая орудия производству тех, которые пользовались ими для своего собственного блага, и обращай все эти мощные, могучие орудия, которые созданы капиталом на благо всех. Само собой разумеется, что раз этот социализм нужно устроить тут, на земле, раз есть сознательные трудовые массы, раз люди верят в себя – то могут совершить революции сами, не ожидая, когда ее совершит несуществующий Бог. И странно было бы слышать в 1918 году, что революция придется со вторым пришествием Христа, что одна только надежда на это второе пришествие. Никто не утверждает теперь, что лучше подождать до второго пришествия. Такие речи принимаются теперь как насмешка. Когда кто-нибудь говорит теперь «это где будет после второго пришествия», то это понимается совершенно в таком же смысле, как фраза «после дождичка в четверг». Тогда же, в те далекие времена, в первом веке, такое ожидание было совершенно естественно. Но ждали этого пришествия изо дня в день. Каждую ночь вставали и смотрели. Не начало и уже гореть небо со всех сторон. Не появился ли уже Христос. Там была полная пассивность и вера в мощь другой силы, силы Бога. Теперь мы активно хотим сами завоевать свое счастье здесь, на земле.